Глава тринадцатая Остаток ночи и большую часть утра я просидела в кабине грузовика, глядя в никуда. Все остальные разбирались с последствиями ночного происшествия. Единогласно было решено не трогать трупы психов, потому как возвращаться сюда больше никто не собирается. Всего насчитали двадцать шесть психов, которые скооперировались и устроили самую настоящую засаду. «Благодаря случайному стечению обстоятельств нас всех не перебили во сне. Из пятнадцати человек погибло шестеро парней, двое из отряда Киллиана и четверо Нейта. Несмотря на то, что наши потери вышли существенно ниже, чем у противника, никто не радуется этому обстоятельству. Тела всех шестерых погибших было решено сжечь на том же месте, где когда-то были сожжены Дейзи, и парни из отряда Нейта. На этот раз никто не запрещал мне присутствовать во время прощания, но лучше бы я не ходила. Я все время думала про Рема, который отдал жизнь, спасая меня. Парень вовсе не заслужил такого конца, все они не заслужили. Костер еще не успевает догореть, а мы уже выдвигаемся прочь от завода, чтобы как можно скорее добраться до бункера». Всю дорогу крепко сжимаю руками талию Килиана и подставляю лицо ветру, задыхаясь от его порывов. Не помогает. Душа до сих пор не на месте. Я могла бы уже привыкнуть, что в наше время жизнь слишком скоротечна. Люди уходят слишком быстро, и никто не знает, переживет ли он следующий день, следующий час. Но я не привыкла и никогда не смогу. Мои друзья, а также люди Нейта и Киллиана сделали все, чтобы помочь мне спасти меня, хотя вовсе не были обязаны. И теперь их нет, а я здесь. Неужели я заслуживаю жизни больше, чем они? Или дело просто в везении? Не знаю, но не перестаю думать об этом и о людях, которых больше нет». За размышлениями об этом проходит почти вся дорога до точки назначения. По пути нам попадаются всего два психа, которых Киллиан хладнокровно убивает, даже не сбавляя скорости. Сердце замирает и рвется на части, когда мы проезжаем мимо той части города, где когда-то был муравейник. Руины. Вот что осталось от него. Ни дорог, ни зданий. Только груда камней, кирпичей, стекла и арматуры, которые вздыбленной кучей лежат на поверхности земли. С той стороны, где когда-то был огород Мелани, замечаю вырванные с корнем и поваленные взрывами деревья. От прежней жизни не осталось ничего. Годы людских трудов пошли прахом за считанные часы. А все из-за прихоти одного военного в лапах которого сейчас находится Нейт. Мы спасем его, я уверена. Мы сделаем все для этого. Я сделаю. Объезжаем город, направляясь в ту его часть, где расположен бункер. Киллиан притормаживает неподалеку от большого торгового центра, а потом сворачивает на подъездную дорогу к нему, ныряя в открытую дверь подземного гаража. Замечаю несколько мотоциклов и больших машин, которые, вероятно, использовались жителями Муравейника. Киллиан глушит мотор. Я опускаюсь на бетонный пол парковки, а он ставит мотоцикл на подножку и упирается в сиденье мотоцикла, вытягивая вперед длинные ноги. — Будем ждать остальных? — спрашиваю я. — Да, — отвечает он, внимательно вглядываясь в мое лицо а потом уверенно заявляет ты снова делаешь это делаю что поднимаю подбородок настороженно глядя на него снизу вверх винишь во всем себя тяжело вздыхаю и отвожу глаза наблюдая как в гараж заезжает хамви а за ним и грузовик кого мне еще винить тихо спрашиваю я килиан не отвечает и я украдкой смотрю на его задумчивое лицо. — Произошедшим нет твоей вины. Ты спасла себя и столько людей, сколько смогла. Винить себя в том, что от тебя не зависело, пустая трата времени и сил, которые можно направить на что-то другое. Молча принимаю его слова, никак не реагируя. Я не могу просто взять и выбросить из головы произошедшее. Это совсем не обо мне. Грузовик и Хамви паркуются неподалеку, Из них выходят люди с мрачными лицами. Они забирают из машин все, что может нам пригодиться в дальнейшем. И мы все вместе направляемся в ту часть города, где расположен бункер. Дорога отнимает от силы минут двадцать. А потом мы знакомым путем проходим в дом, спускаемся в подвал и заходим в бункер, где нас встречают улыбками, которые, впрочем, вскоре исчезают. Мельком замечаю Кейлин, Робина и Мелани, но не задерживаюсь среди людей. Ухожу в комнату, которую чуть больше месяца назад делила с Киллианом. Здесь все по-прежнему. Видимо, никто не заходил сюда в наше отсутствие. Нахожу в комоде чистую и, слава богу, не белую одежду, которая оставила здесь в прошлый раз. Иду в душ. Смываю с себя всю грязь, пот и чужую кровь. Тру кожу до покраснения, желая избавиться от событий прошедших дней. Но, к сожалению, это невозможно. Мысли не желают вместе с грязью смываться в канализационный сток. Осматриваю тело, нахожу новые синяки и старые шрамы, которые являются нестираемым напоминанием. Вытираю с полотенцем жесткая ткань, которого царапает кожу, не способствуя успокоению. Как могу, сушу волосы все тем же полотенцем, одеваюсь, наконец, почувствовав себя человеком, чистым хотя бы снаружи. Выхожу из ванной, натыкаясь на Джейдена, который сжимает в руках полотенце и чистую одежду, дожидаясь своей очереди. Наши взгляды встречаются, и я вижу усталость в его глазах. Никакого осуждения или ненависти... Но парень быстро отводит глаза, и я тоже опускаю свои, тяжело вздохнув. Хочу извиниться, что так долго, хотя не знаю, сколько на самом деле он уже тут стоит. Но молчу, потому что уверена, ему будет плевать на мои извинения. Отхожу в сторону, уступаю ему дорогу. Джейден шагает к двери, и я замираю на месте, все-таки желая сказать ему кое-что. Джейден Он останавливается и смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. А я говорю «Спасибо». На лице парня мелькает удивление. «За что?» Спрашивает он негромко, и я удивляюсь, что он вообще заговорил со мной. «За то, что нашел в себе силы вернуться в лабораторию», проталкиваю горький ком, перекрывший горло, и быстро добавляю «Когда мы спасем Нейта, Он будет благодарен тебе за это. На сердце опускается сто груз, который давит с такой силой, что я едва могу стоять на ногах. Но я должна признать правду. Он не пошел бы спасать меня. Он пришел туда за Нейтом. Дейзи. Джейден запинается. В его взгляде мелькает боль, которая острой стрелой пронзает мое сердце. Парень прочищает горло, а потом продолжает. Она бы не простила, если бы я не вернулся. Он еще несколько секунд молча смотрит на меня, а затем скрывается за дверью. Пару секунд остаюсь на месте, а потом медленно шагаю в сторону кухни. К моему удивлению, здесь оказывается довольно людно, но ко мне никто не подходит. Беру еду и сажусь в самый дальний угол, не желая сбегать и прятаться в комнате. Когда заканчиваю с обедом, ко мне подсаживается Мелани. Не скрывая удивления, смотрю на нее. Мы толком не общались после того случая возле бочки, когда она обвинила меня в несуществующих чувствах к Нейту. «Привет!» – здоровается она, и я киваю. «Рада, что ты жива!» «Спасибо!» – искренне говорю я, хотя не понимаю, чего ей радоваться. «Больше не видят во мне конкурентку?» Так я ею никогда и не была. «Нейт умер?» С надрывом спрашивает она и отворачивается, будто не в силах смотреть на меня. «Надеюсь, что нет», – тут же отвечаю я. «Когда я видела его в последний раз, он был более-менее в порядке, а потом его забрали». «Забрали?» – удивленно спрашивает она. «В новый свет», – отвечаю, замечая еще большее удивление на лице женщины. Решаю уточнить. Ларс не ввел вас в курс дела? Нет. Она смотрит на наручные часы. Провожу пальцами по запястью там, где когда-то были часы, которые подарил мне Нейт. Их забрали, когда я попала в плен к Уайту. Мелани продолжает. Он сказал, что проведет общее собрание в восемь, то есть через полчаса. Хорошо. Поднимаюсь с места. Тогда не вижу смысла повторять все несколько раз. Через пару минут ко мне подходят Кейлин и Робин, чтобы сказать, что они рады видеть меня живой. Похоже, они по-настоящему вместе. Кейлин все время липнет к Робину, а он смотрит на нее со снисходительной улыбкой. Через 20 минут в комнате собираются все 22 оставшихся жителей бункера за исключением двоих детей, которым запретили присутствовать при разговоре. Ларс сжимает в руке папку доктора Криста и вводит людей в курс дела, сначала рассказывая про то, что со мной и Нейтом делали в лаборатории. Сообщает информацию насчет новой вакцины и испытания ее на психах. Мне задают уточняющие вопросы, на которые я отвечаю без особой охоты. Особенно неприятно отвечать на те, что касаются нашего с Нейтом совместного проживания. Прямо-таки чувствую, как дружелюбная еще час назад Мелани сверлит меня недобрым взглядом. Затем Ларс рассказывает о том, что произошло сегодняшней ночью. Какое-то время сохраняется скорбная тишина. Затем одна из женщин спрашивает, «Что будем делать?» Ларс оглядывает всех присутствующих, а потом объявляет. «В этих местах оставаться слишком опасно. Психи становятся умнее, и, исходя из информации, которую мы получили из записей доктора Криста, можно предположить, что это происходит не только из за экспериментов с вакциной». «Не понимающе смотрю на него». «А из-за чего еще?» «Осторожно спрашиваю, косясь при этом на Килиана. Он в любом случае должен быть в курсе. Ларс устало вздыхает и кладет папку на стол. «Психи, которые в прошлый раз устроили вам засаду на заводе, это было до экспериментов с новой вакциной. Поэтому мы предполагаем, что умными психи становятся еще и по другой причине». «Это по какой же?» Не скрывая ужаса в голосе, спрашивает Мелани. «Из-за таких, как Лав» объявляет Ларс, и все тут же поворачиваются ко мне. Внутренности сжимаются, и я чувствую себя виноватой, хотя сама не понимаю, за что. — Что ты имеешь в виду? — с трудом сохраняю ровный тон голоса. — Твоя способность проявилась сама по себе, а не под действием ученых. Кто сказал, что ты одна такая? Может, остались еще люди которые не подозревают, что у них глубоко внутри спит какая-то способность. Из-за результатов экспериментов с твоей кровью можно сделать вывод, что она как-то влияет на мозг психов. А если такой человек, как ты, обратится, он будет способным мыслить. Ну и, возможно, укушенный им тоже. Голова идет кругом от полученной информации. По сути, Ларс только что сказал, что если меня укусят, я превращусь в чудовище, способное придумывать планы по убийству невинных с целью получения их крови. Жуть. Напряженная тишина висит в воздухе уже несколько минут, а потом Мелани, которая до сих пор сверлила меня взглядом, отворачивается и спрашивает. «Что будем делать?» Ларс незамедлительно отвечает. «Я предлагаю вам отправиться на Аляску». «На Аляску?» Удивленно переспрашивает Мелани. «Именно», — утвердительно кивает Ларс. «Помните Медока, который пару лет назад уехал из Муравейника? Он отправился именно туда, потому что там жил его брат, которого все считали малостронутым из-за его паранойи насчет апокалипсиса. Но в итоге парень оказался прав». «А нам что там делать?» — спрашивает кто-то из мужчин. Смотрю на бесстрастное лицо Килиана, которое стоит неподалеку от Ларса, сложив на груди руки и глядя прямо перед собой. Насколько я помню географию, там была не такая плотность населения, как в других частях страны. А значит, концентрация психов там гораздо ниже, что дает некое подобие безопасности. «Почему нельзя остаться здесь?» спрашивает еще одна женщина, имени которой я не помню, но знаю, что именно она взяла на себя воспитание детей. Ларс тяжело вздыхает и терпеливым тоном поясняет. «Здесь становится слишком опасно. Во-первых, из-за военных, которые точно знают, что мы прячемся где-то поблизости. Нет никаких гарантий, что они не вернутся и не разнесут город по камешкам» а во-вторых, из-за психов, которые стали гораздо умнее, о чем говорят эксперименты военных и само поведение психов. Поэтому оптимальный вариант выживания – убраться отсюда как можно дальше на поиски более-менее безопасного места. Я знаю такое только одно. В наступившей тишине оглядываю лица собравшихся, по их выражениям вижу, что большинство готовы согласиться. «Голосование нужно?» — спустя минуту спрашивает Ларс. Практически все поднимают руки «за». «Остаюсь недвижимо. Я знаю, что не поеду на Аляску». И точно прочитав мои мысли, она опускает руки с груди, упирается ладонями в столешницу и говорит максимально серьезным тоном, какой я у него когда-либо слышала. «Я не еду с вами». Теперь тишина еще более явная. Люди удивленно смотрят на еще одного человека, которого все это время считали таким же лидером, как и Ларс. Килиан продолжает. «Я отправляюсь в новый свет за Нейтом. Мне нужно несколько добровольцев, готовых поехать со мной». В воздух сразу же поднимается несколько рук, и Килиан удовлетворенно кивает. «Обсудим все чуть позже. Отправиться нужно будет уже завтра». В крайнем случае, послезавтра. Поднимаюсь на ноги и беру со стола папку, которую там оставил Ларс. Хочу подробнее изучить ее содержимое в комнате. Собираюсь покинуть кухню и отправиться в спальню, но, заметив, что к Килиану подходит Мелани, притормаживаю рядом с ним и выжидательно смотрю на нее. Она несколько раз моргает, вероятно, не ожидая от меня такой наглости. Килиан, мы можем поговорить наедине? – спрашивает она. Вижу, как Килиан поворачивается ко мне, выпросительно приподняв одну бровь. Складываю руки на груди, тем самым давая понять, что не собираюсь никуда уходить. Говори, Килиан, переводит внимание на Мелани. Женщина выглядит не очень-то довольной, демонстративно отворачивается от меня и смотрит на Килиана. — Я хотела бы поехать с тобой, — объявляет она. — Но разумеется. — Нет, — отрезает Килиан, чем немного удивляет меня, но я не подаю вида. — Почему? — раздраженно спрашивает Мелани. — От тебя будет больше пользы, если ты отправишься с Ларсом, — говорит Килиан. По его тону понимаю, что для него этот разговор окончен. Он смотрит на меня, кивком головы указывая на выход. Но Мелани преграждает ему путь. она останавливается, но никак не меняется в лице. «Мелани, ты не едешь с нами. Точка». тон -то способен заморозить Арктику. Но я впервые рада услышать эту его точку, потому что он сказал это не мне. «А ее ты берешь с собой?» Мелани указывает на меня небрежным взмахом руки. «Да», — коротко отвечает он. «За что такие привилегии?» Повышает она голос, привлекая к себе внимание оставшихся в помещении людей. «Это не привилегии, а необходимость», — отрезает Киллиан, на этот раз отвернувшись от Мелани уже окончательно. Он подталкивает меня в спину, заставляя выйти из кухни. Шагаем в сторону комнаты, и как только остаемся одни, я говорю. «По-моему, она влюблена в твоего брата». Осторожно смотрю на Килиана, который возвращает мне выразительный взгляд. Это ее проблемы, а не мои, заявляет он прохладным тоном. Любовь это слабость, а в этом мире нет места для подобного несовершенства. Не знаю, что и думать после этих слов, поэтому дальше шагаю молча. Останавливаемся возле двери в комнату, Килиан распахивает ее. — Мне нужно еще кое-что сделать, — сообщает он. — Отдыхай. Выезжать, скорее всего, будем завтра. — Хорошо. Соглашаюсь я и захожу в комнату. Килиан закрывает за мной дверь, а я прислоняюсь к ней спиной, глядя прямо перед собой. Любовь — это слабость. Трясу головой, чтобы прогнать навязчивые мысли и внезапную боль, кольнувшее сердце после этих слов. Прохожу к кровати и сажусь на нее. Беру с тумбочки расческу и аккуратно провожу щеткой по все еще влажным прядям. Открываю папку поколения 2.0 и медленно листаю ее, внимательно в содержимое. Большинство формул и пометок, написанных крупными буквами, ровным почерком доктора Криста, остаются для меня загадкой. Спустя примерно пару часов откладываю бумаги на тумбочку и устало потираю глаза. Ложиться спать или нет? Киллиан все еще не вернулся. Стоит мне только о нем подумать, как Киллиан заходит в комнату. Его взгляд тут же останавливается на мне, и я замираю, неотрывно глядя на капли воды, стекающие с его волос и падающие на белую футболку, которая промокла и прилипла к коже, подчеркивая татуировки на его руках и груди. «Почему ты не спишь?» Наконец спрашивает он и хмурится, уточняя. «Кошмары?» «Нет», — отвечая я и киваю на папку. «Я читала». «Я же велел тебе отдыхать», — недовольно произносит он, и я едва сдерживаюсь, чтоб не закатить глаза. Быстро вернулся его командирский тон. Вот только я никогда не умела безоговорочно подчиняться каждому его слову. «Я не хотела спать», — говорю я, — И спрашиваю, чтобы предотвратить дальнейшие разговоры в приказном тоне. Кто едет с нами? Киллиан смотрит на меня взглядом, который говорит. Тебе не удалось провести меня. Но тем не менее он отвечает. Джейден, Зак, Робин, Кейлин и Винс. А также Сейдж, Курт и Нил. Значит, мы едем в десятером. Винс, уточняю я. Он не доставит проблем, говорит Килиан, небрежно пожав плечами. В противном случае ему же хуже. Как ни странно, меня удовлетворяет этот ответ. Я видела больше желающих там, на кухне. Десять и без того много, пожав плечами, сообщает он. Остальные будут сопровождать и защищать женщин и детей. Их задача — доставить этих людей в целости и сохранности в точку назначения. «Хорошо», — киваю я, а затем спрашиваю, «как мы найдем этот новый свет без Ларса?» Он дал мне подробную карту, как добраться туда, и рассказал, как проникнуть за защищенный периметр. Килиан внимательно смотрит на меня, затем уточняет, слегка приподняв уголок губ. «Еще вопросы есть?» «Нет». также со слабой улыбкой отвечаю я. «Хорошо. А теперь спи». Помедлив долю секунды и посмотрев на меня в последний раз, он уходит в свою комнату, оставляя меня одну. Ложусь на кровать, обнимаю подушку и думаю о людях, которые отправятся спасать Нейта. Честно говоря, не такого состава группы я ожидала. Хотя удивляться тому, что Джейден решил поехать с нами – После сегодняшнего разговора было бы глупо. Сейдж. С ней все понятно. Она уже несколько лет входит в состав группы Нейта. Курт и Нил – люди Киллиана. Логично, что он берет их с собой. Зак, скорее всего, решил поехать, потому что едут все, кого он знает уже долгие годы. А вот зачем в состав отряда приняли Робина, Кейлина и Винса, мне совсем непонятно. Робин не особо дружен с Нейтом. Понятно, что Келлин идет след за своим парнем. А Винс... Черт его знает. Если он не будет приближаться ко мне, мне на него плевать. Буду держаться поближе к Келлиану. Так я буду чувствовать себя в наибольшей безопасности. Смотрю на дверь в его комнату и вздыхаю. Интересно, Келлиан уже спит? Полчаса провожу, ворочаясь и не зная, как найти удобное положение. Тяжело вздыхаю... И решительно поднимаюсь с кровати. Шагаю в сторону спальни Килиана, но возле двери останавливаюсь. Зачем я это делаю? Что я ему скажу? Разворачиваюсь было, чтобы вернуться в постель, но внезапно даже для самой себя поворачиваюсь и легко стучу в дверь. Меня накрывает паника. Что я наделала? Пячусь назад, молясь про себя, чтобы Килиан уже спал. Но моим мольбам не суждено сбыться. Ходи. Сквозь шум пульса в ушах слышу спокойный голос Килиана. С трудом взяв себя в руки, осторожно открываю двери и делаю шаг в его комнату. Я здесь ни разу не была. Помещение оказывается меньше, чем у меня. Здесь только полутораспальная кровать и небольшой комод, возле которого спиной ко мне и стоит Килиан. На нем только низко сидящие спортивные штаны, футболки нет. Не могу оторвать взгляд от татуировки во всю спину, огромного черепа с острыми клыками и черными глазницами. Жутко и притягательно одновременно. Почему ты до сих пор не спишь? Ровным голосом спрашивает Килиан. Замечаю, что он методично, патрон за патроном, заряжает запасные обоймы к пистолету. Не могу уснуть признаюсь я, не сводя завороженного взгляда с того, как двигаются мышцы под его смуглой кожей, практически полностью скрытой рисунками Нейта. Килиан кивает на кровать, которая, в отличие от моей, аккуратно заправлена. «Садись», — бросает он и продолжает свое занятие. Ощущая странную робость, медленно шагаю к кровати и сажусь на краешек, молча наблюдая за действиями Килина и между делом успеваю любоваться его телом и рисунками на нем. Келиан поворачивается ко мне лицом, поднимаю глаза, встречаясь с его красноречивым взглядом, который ясно дает понять, что он поймал меня на подглядывании. Смело смотрю в его непроницаемые голубые глаза. — Ложись, — говорит он, и я несколько раз моргаю от неожиданности, — Сердце замирает, а затем пускается в скач. Что? Спрашиваю я, ощущая себя невероятно глупой. Ложись, терпеливо повторяет он и добавляет. Будем пробовать уснуть вместе. Чувствую, как от этих слов я превращаюсь в недееспособную. Ничего не могу с собой поделать. Киллиан откладывает заряженную обойму, проводит ладонью по все еще мокрым волосам и уверенно направляется к выключателю на стене. Через секунду комната погружается во мрак, и Килиан оказывается рядом со мной. А я до сих пор сижу, не в силах двинуться с места. Он садится справа от меня, чувствую, что прогибается кровать под его весом. Слышу, как он снимает ботинки, а потом ложится. Его рука находит мою, от чего по коже бегут мурашки. А дыхание останавливается, когда Килиан привлекает меня к себе, укладывая рядом. Прижимаю щекой к его теплой груди, прикрываю глаза и втягиваю терпкий аромат его кожи в перемешку с запахом мыла. Килиан несколько раз проводит рукой по моим волосам, касается губами виска и слегка хрипловато шепчет. Спи. Легче сказать, чем сделать. Стараясь дышать как можно ровнее, подстраиваясь под его ритм. Я настолько привыкла спать с ним до того, как попала к плен в военном, что сейчас чувствую, будто вернулась домой после долгого отсутствия. Вдруг с замиранием сердца понимаю, что с ним мне комфортнее, чем когда-либо было в моей жизни».